Глава 9. Собачья жизнь. Древнегреческие трагики. В октябре-ноябре наши с Уной беседы прекратились. Учебный семестр был в самом разгаре. Правда, я наблюдал, как Уна обучала знакомого Лерчера спрягать латро, латрас, латрат. Настал декабрь. Однажды я пошел на похороны с женой и сыном без Уны. Собак обычно на похороны не пускают. В возрасте 99 лет умерла моя бабушка. Она очень любила собак. Первого ее пса звали Марк Аврелий в честь римского императора-философа. Она ездила верхом по побережью, а он за ней несся галопом. Отчасти именно благодаря ей я заинтересовался античностью. Она дала моему папе книгу про греческие мифы, а он передал ее мне, и я в свое время буду читать ее со своим сыном. Мы вернулись домой днем, но было темно от дождя, и Уна которая терпеливо нас дожидалась, хотела гулять больше, чем обычно. Когда мы вошли и зажгли свет, она так жизнерадостно скакала, что я даже воспрял духом, хотя и предстояло опять выходить на промозглую улицу. «Ну, пойдем», — сказал я, — «пройдемся где-нибудь поблизости». «Ты сегодня хмурый», — заметила Уна, когда мы дошли до Хай-стрит. Изо рта шел пар, тротуары блестели, — Машина проехала по луже и обрызгала женщину с телефоном. Мы задумались, не вернуться ли домой. Знаешь, меня тянет задуматься о серьезных вещах. О конечности жизни, например. Вот у Софокла есть трагедия Аякс. Я выучил отрывок оттуда когда-то давно, и к сегодняшним событиям он подходит как нельзя лучше. Прочитав на древнегреческом, я умолк. Мимо нас медленно шел автобус, Сквозь запотевшие ярко освещенные окна, было видно, что он переполнен, и пассажиры цепляются за поручни. На улицах людские потоки двигались в обе стороны. Не всегда можно было разойтись, никого не толкнув. Я посторонился, пропуская женщину с коляской, откуда выглядывал закутанный ребенок. Переведи, сказала Уна. Мы пошли дальше, вливаясь в толпу. Это переводится примерно так, ибо я вижу, что мы живые. Ничто иное, как призраки или пустые тени. Как жизнеутверждающие. На то она и трагедия. Аякс, это он убил себя, потому что считал, что доспехи Ахила должны достаться ему, но Одиссей забрал их себе? Да, он. Это цитата слова Одиссея. Аякс — отличный образец жанра, который можно считать самым доступным и живучим памятником греческой литературы. «А что это за жанр?» «Трагедия?» «Я так говорю, потому что в Лондоне почти каждый год в театрах ставят как минимум одну греческую трагедию. Я за последние несколько лет посмотрел «Арестею», «Вакханок», «Антигону» и «Переработку Медеи». Было даже две постановки «Арестея» одновременно. «Расскажи про греческую трагедию», — попросила Уна. Мы шли дальше, мимо станции метро, возле которой выстроились на тротуарах рядами рождественские елки. По мнению Аристотеля, сюжет трагедии должен заставить нас содрогнуться даже в кратком пересказе, и по большей части это действительно так. Медея убивает собственных детей. Идип выкалывает себе глаза. Арест убивает свою мать. Само слово «трагедия» предположительно означает «козлиная песнь». Козлиная? Именно так. Насколько я знаю, козлы не очень-то хорошо поют. И даже вообще-то, скорее, совсем не поют. Не поют, ты права. Но это не про козлиное пение, как ни жаль. Я внезапно представил себе стихи Эсхила в исполнении «Тысячи блеющих альпийских коз». Это такую безумную вариацию на тему звуков музыки. Полагают, что это означает песни, которую пели, когда приносили в жертву козла. «Вот оно что!» Происхождение греческой трагедии покрыто тайной. У римлян трагедия не была так популярна, до нас дошли только более поздние произведения эпохи Серебряной латыни, например, трагедии Сенеки, вычурные, очень литературные, во многом в духе греческих, но гораздо более нарочитые. Когда мы говорим об античной трагедии, мы обычно имеем в виду греческую. Я видел только одну постановку латинской трагедии — Это был кровавый фиест Синеки. На Шекспира больше повлиял как раз Синека, чем греки, так как греческие оригиналы не были ему доступны. По вопросу о происхождении греческой трагедии замечательно колко высказался Оливер Таплин. Это неизвестно и к делу не относится. Но было приблизительно вот как. Жрецы закалывали жертвенного козла. Это была апотропическая или очистительная жертва. «Чего тропическое?» «Апотропическое, отгоняющее зло». Жрец начинал с хвалебной песни «В честь божества» или, возможно, «В честь героя», если это был героический культ. Эта песня, которая, как сообщает нам Аристотель, называлась «Дифирамбом». Со временем стала включать в себя какие-то подвиги этого героя. Вероятно, такие песни исполнялись в честь Диониса, и участники действа были в масках. Затем эти маски станут частью театрального обихода. Вскоре такие песни приобретают черты драмы. Появляются два персонажа, которые показывают, я намеренно использую это слово, в древности была разница между мемесисом, показыванием истории, которая происходит в драме, и рассказыванием в эпосе. Показывают сюжет, связанный с историей конкретного полиса или что-то подходящее из жизни предков. Так, вероятно, было веками, поэтому Таплин считает, что происхождение не важно, так как в течение всех этих лет то, что мы сейчас знаем как трагедию, значительно менялось. Драматург Эсхил первым предложил ввести в действие двух актеров. «Умный, наверное, был», — заметила Уна. «Я забыл сказать, что до того был один актер, который переговаривался с хором, группой певцов, которые принимали участие в действии и комментировали происходящее». Софокл добавил третьего актера. Учти, что маски позволяли одному актеру играть разные роли. Считается, что трагедия зародилась в Афинах, и именно с этим полисом она неизменно связана. Все дошедшие до нас греческие трагедии — афинские. Мы привыкли думать об Афинах как о месте, где дольше всего держалась демократия, но на самом деле в разное время там были разные режимы, в том числе тиранические — Первым передать власть в руки народа предложил пожилой государственный деятель Клисфен, принявший участие в свержении тирана Гиппия. Насколько нам известно, эта передача власти народу была первой в мире. Голосовать не имели права женщины и рабы. К тому же, фактически, под властью Афин была целая империя островов. Вряд ли это можно назвать образцовой демократической республикой. И вот наступает эпоха популярного государственного деятеля и полководца Перикла, покровителя демократии и искусств, при котором был построен Парфенон с незабываемыми скульптурами Фидия. Можно было идти по улице и встретить стойку молодежи, жадно внимающей философу Сократу, а он камня на камне не оставлял от их предположений. Можно было наткнуться на актера по пути на репетицию Эсхиловой пьесы или даже повстречать и самого «Трагика», Вот он чешет в затылке, размышляя над своими трагедиями. А вот Гетера готовится принимать благородных ухажеров. всюду бурлит интеллектуальная жизнь, расцветает искусство. Нетрудно поверить в величие и силу той эпохи. Акрополь совсем лицо потерял? Акрополь означает самое высокое место в городе. От Акро – самый высокий крайний и полис – город. Он встречается во многих греческих городах. Тот, что в Афинах, называется Кикропией по имени мифического Кикропа с половиной тела человеческой и половиной змеиной. Парфенон — это храм, посвященный Афине, украшенный фризами с изображениями битвы богов и гигантов, афинин и амазонок. Легенда. Тесея против кентавров. На северной стороне, хотя она сильно повреждена, вероятно, была изображена Троянская война. Многие статуи и фризы Парфенона — находятся в Британском музее и получили название «Мраморы Эльгина». Креческие власти много лет пытаются добиться их возвращения. Это превратилось в крупный политический спор, который распространился на любые древности. Где они должны находиться и для чего существует музей. Это очень по-афински, будто под склонами Акрополя в землю посеяли зубы дракона, и из них выросли сразу тысячи поэтов. Так много там было написано трагедий. Спарта, напротив, литературы не славна. Там в почете было только всякое стандартное типа «бей копьем по счету и люби свою родину». Спартанцы первыми придумали аналог выражения «много буков не осилил». На пространную речь они отвечали «дослушав до конца, мы забыли начало, а забыв начало, не поняли конца». Спартанцы происходили из области лакония, и слово «лаконичный» стало означать «краткий». «Значит, это не про тебя», — заметила Уна. «Я» не ответил. К концу VI века до нашей эры Афиняне ставили трагедии на празднике, известном как городские, великие Дионисии. Он проходил весной и длился три дня. Бог Дионис был, соответственно, неотъемлемой частью праздника. Дикие, непредсказуемые, в шкуре пантеры и с непотребными спутницами, менадами. Его статую усаживали в первом ряду. Весь город устремлялся смотреть пьесы. Хотя мы до сих пор точно не знаем, допускались ли в театр женщины и рабы. Мнение ученых не сходятся. «Кажется, это вечная тема», — заметила Уна. Дионис олицетворяет противоречивость и переход между мирами. Он неистовый, странный, зачарованный и чарующий, сын главного бога и смертной женщины. В его честь разрывают живьем на куски живых существ. И сам он — таинственное божество. Он умирает, его разрывают на части, и он возрождается. Такое переменчивое божество отлично подходит для театральных подмостков. Гораздо лучше, чем Аполлон. Хотя он и бог музыки, и муз, все же он в большей степени покровитель порядка и ясности. Некоторые считают, что трагедия — Это вечная борьба Аполлона с Дионисом, порядка с хаосом. А почему его последователи разрывали на куски животных? Они считали, что таким образом воспринимают дары Диониса. Есть мнение, что с помощью постановки, во время которой расчленяется изображение Диониса, можно восстановить душевную целостность. Интересно, сказала Уна. Трагедии были невероятно популярны. Ученые подсчитали, что зрителей, собравшихся целый день смотреть представление, могло быть более 14 тысяч человек. Трагедии касались возвышенных тем, но нет никаких оснований полагать, что театр воспринимался занятием для элиты. Он был для всех, при этом без всякого отупляющего контента. Очень трудно представить себе событие, которое вызвало бы похожий резонанс в современном мире. Разве что церемония открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, когда по всей стране люди собирались на вечеринки у телевизора и смотрели... Это было, конечно, событие, связанное с гордостью за свой народ, культуру и цивилизацию. Олимпийские игры. Первое состязание — спринт на 200 метров. Другие состязания — скачки на лошадях, пятиборье, борьба, кулачный бой. Состязания, которые хорошо бы... Вернуть в программу бег в полном вооружении. Самое опасное состязание — панкратион. Борьба плюс кулачный бой. Бой без правил, нельзя только выбивать противнику глаз. Награды — оливковый венок. Талисман — никакого, но игры проводились в честь Зевса. Для тех, кто не мог себе позволить билет на Дионисии, выделялись казенные средства — Это было учреждено примерно с 420 года до нашей эры. Театр был на государственном обеспечении в огромных масштабах. Он был политическим, в том смысле, что был важной частью жизни Полиса, а не в том, что там фигурировали какие-то сюжеты, касающиеся современных политиков. Последним занимались комики вроде Аристофана, свободно высмеивали политических деятелей, которые сидели и смотрели представления. Дионисии были важной частью городской жизни. Совершались жертвоприношения, шествия, ставились комедии, где шествия военных сирот, молодых людей, чьи отцы погибли в боях за Афины, и теперь им предстояло самим вступить в войско. Современное слово «сцена» происходит от греческого «скена» — деревянная постройка, зачастую изображавшая царский дворец. Перед ней была оркестра, площадка, на которой выплясывали хор с запевалой. Зрители занимали склоны холма. Можно представить себе, как они там толкались и, разумеется, болтали друг с другом. Неизвестно, брали ли они с собой подушки, чтобы не отсидеть пятую точку, как зрители шекспировского глобуса. Но я живо себя представляю, как какой-нибудь пожилой зажиточный Афининин велит рабу взять с собой пару-тройку подушек для удобства, да еще и блюдо сочных фиг в придачу. Что до отправления естественных надобностей, Оставим это на откуп фантазии. Сама скена была достаточно большой для установки декораций, например, колесницы в Агамемнане. Было два вида театральных механизмов: эккиклема, платформа, выезжавшая из центральных дверей скены. Обычно на ней лежало тело или какое-нибудь изображение, и механе лебедка, на которой поднимали летающих персонажей, например, нашего старого знакомого Пегаса в одной пьесе Еврипида о Белерафонте. Жаль, что время оказалось к ней беспощадно. Также ее могли использовать для Деус Макина, бога из машины, когда в конце пьесы с ее помощью появлялось божество и разрешало все конфликты. Мы видели в Одиссее, как Афина прилетает на помощь. В драме Неразрешимые ситуации часто заканчиваются божественным вмешательством. До наших дней дошли только три трагика. Все творили в V веке до нашей эры. По старшинству – Эсхил, Софокл и Еврипид. Своего рода высшая лига. А почему только эти трое? Современники считали их лучшими. В комедии Аристофана «Лягушки» Эсхил и Еврипид в подземном царстве соревнуются за поэтический престол. Софокл отказывается участвовать. Мы знаем, что во время Дионисии предусматривалась награда за лучшую пьесу, и многие другие тоже соревновались, чтобы ее получить. Все эти пьесы, включая те, что написал сын Эсхила, давно уже пожраны жучками. Соревнование называлось словом «агон». Победителя награждали венком из плюща — растение Диониса. Каждый драматург ставил трилогию на какую-нибудь одну тему. За трилогией следовала сатировская драма, представление на ту же тему, но пародийное. У сатиров, спутников Диониса, были конские хвосты и огромные фалсы. Единственная дошедшая до нас сатировская драма — Кеклоп, Еврипида, там много грубости и пьянства. Смерти в греческой трагедии. Медея, Еврипида. Четыре отравленная одежда нож и полит еврипида две самоубийство через повешение колесничная авария вакханки еврипида одна героя разорвали на части безумные минады иди царь софокла одна самоубийство через повешение антигона сафокла три самоубийство нож и повешение Агамемнон изхила Две. Оба убиты в ванне. Таплин обращает наше внимание на то, что авторы трагедии были практически работниками театра, принимали участие в репетициях, руководили всем, что касалось постановки, от музыки, а ее было много, до хореографии, и даже зачастую сами исполняли роли. В этом они были очень похожи на Уильяма Шекспира. Последние годы проделано много работы, чтобы понять, как именно могла звучать музыка. Музыкальный инструмент под названием Авлос обладает весьма пронзительным звуком как ни жаль это констатировать и чем-то напоминает козу: сопровождающее его пение, тягучее и, вместе с тем тревожное. Захватывающий визит в древний мир. Закрой глаза, и вот ты уже на минуту, будто оказываешься в первом ряду Афинского театра на представлении. Музыку можно слушать бесплатно на YouTube. Из трилогии до нас дошла только одна — Аристея, то есть пьесы об Аресте, Эсхила. В нее входят Агамемнон, Плакальщицы, Хоэфоры, Жертва угроба и Эвмениды, где речь идет об убийстве Агамемнона и последовавшими за ним событиями. Это как бы ответ на события гомеровских поэм, как Илиады. Агамемнон практически выходит прямо оттуда — сразу из побежденного города и прямиком на сцену, так и Одиссеи. Прославляется арест, убивший Эгисфа, и служит примером Телемаху. Нам невероятно повезло, что сохранились две Электры, Софокла и Еврипида, где рассказывается о тех же событиях, что и в Хоефорах Эсхила, и таким образом мы получаем возможность сравнить между собой три пьесы и подход трех разных авторов. Мы вскоре поговорим об этом подробнее. Почти все трагедии, дошедшие до нас, основаны на мифах, именно поэтому у нас очень важно хорошо ориентироваться в мифологии. но учьте, что драматурги перерабатывали мифы, не просто брали каноническую версию и превращали в пьесу, а придумывали свои толкования, обращая внимание на разные стороны сюжетов, которые подходили им для их художественных целей. Неважно, что зрители и так знают миф об Оресте из «Одиссее», Эсхил отодвигает на второй план Эгисфа и отводит главную роль убийцы Нестре. Едва ли стоит удивляться, что дошедшая до нас пьеса обычно связана с героями, культ которых был широко распространен в Афинах. При этом важно, что их действия почти никогда не происходят, собственно, в Афинах. События разворачиваются в других местах, например, в Коринфе или в Фивах. Многие полагают, что таким образом нам дают взгляд на город со стороны, так же как действие многих пес Шекспира разворачиваются в других странах, чтобы лучше разглядеть проблемы, существующие дома. В Афинах только заканчивается действие Эвменит, где происходит суд над арестом с участием богини Афины. Единственная трагедия не на мифологический сюжет — Персы Эсхила, где представлен взгляд на греко-персидские войны со стороны персов. Также несколько сотен строк сохранилось от драмы Иезекииля «Трагика» — «Исход». Он был еврей с греческим образованием и в своей пьесе рассказывает историю исхода. Опять-таки можно задаваться вопросом, что именно было утрачено, а что еще не обнаружено. Многое в трагедии тяжело для восприятия современной аудитории. Убийство матери, безумие, инцест, каннибализм, детоубийство — Человеческие жертвоприношения, убийства, самоубийства, членовредительства, расчленения. Из моря выходят сверхбыки и вызывают колесничные аварии. Такое по верхам описание событий не позволяет понять, о чем на самом деле пьеса. Обычно в трагедии действует герой, чей характер в чем-то чрезмерен. Это называется трагическим изъяном или по-гречески «гемортия». Эдип неутомимо добивается правды, а она в том, что он сам источник бед для Фиф. Антигона, не дрогнув, вопреки воле тирана Креонта, предает погребению тело своего брата. Креонт отдает приказ замуровать ее в стену, но она убивает себя. Агамемнон проявляет хюбрис и наказан за свои прошлые преступления. Пенфей отказывается почитать Вакха и убит. Всем трагедиям свойственны резкие и внезапные повороты судьбы, которые Аристотель называет «перипетиями». Так царь Агамемнон возвращается домой с победой, но ему не воздают положенных почестей, и жизни, о которой мечтал Одиссей, у него тоже не будет, а убивают в ванне. Эдип, царь, спасший город от чудовища и снискавший милости богов, в конце концов оказывается убийцей, кровосмесителем и опускается на самое дно. В Антигоне пяти переживает, вероятно, Крионт. Он теряет в один миг жену и сына. Сюжеты, по мнению Аристотеля, обусловлены необходимостью. События должны произойти из-за конкретного стечения обстоятельств. Ничего нельзя избежать. Эдип должен пасть. Антигона должна убить себя. Пенфей должен быть разорван на части. Сурово. Да, предмет трагедии. Вина или, с точки зрения Афинин, осквернение. Кроме того, там затрагиваются более широкие вопросы, универсальные, о том, как следует действовать, или, как в Гамлете, о самом бытии. В трагедиях широко используются мифы, поэтому персонажи там, как и в эпосе, цари, царицы и герои. — А остальные что же? — спросила Уна. — У Еврипида, более позднего трагика, есть несколько простолюдинов — Например, Старик-земледелец и, в свете Елены, фригиец-евнух. Современному зрителю античная трагедия по настроению и действию может показаться очень условной. Хоровые песни перемежаются речью. Еврипид звучит наиболее современно. У него больше персонажей и более разнообразные речи. События, как мы видим их у Шекспира, сражения, убийства и тому подобное, на сцене не разыгрывались хотя актеры не стояли на месте, а взаимодействовали друг с другом, и хор не стоял, а танцевал. Поэтому очень важный элемент драмы — речь вестника, в которой описывается поворотный момент пьесы. И обратимся теперь к Эсхилу, старшему из античных драматургов. Есть легенда, что он погиб, когда орел уронил ему на голову черепаху. Серьезно. Но на самом деле он умер, когда приехал ко двору сицилийского тирана. Полагаем, черепаха там была ни при чем. В его эпитафии значатся подвиги в битве при марафоне. Он был воином и гордился тем, что был верным и храбрым афинским гражданином. Битва при марафоне? Эта битва произошла в 490 году до нашей эры и стала переломным моментом в греко-персидских войнах. Персы потеряли около 6400 человек убитыми, а греки только... 192. Говорит само за себя. И правда. Он принимал участие также в морском сражении при Соломине 10 лет спустя, в 480 году до нашей эры и в битве при Платеях. В результате двух этих сражений персы были повержены. Если бы персы победили, греков постигла бы рабская доля и тирания. Эта мысль дала пищу для трагедии Эсхила. Свобода и справедливость происходят от страдания. Исхил написал от 60 до 90 пьес. Сохранились только семь. Как будто у нас есть кусочек ноги от знаменитой статуи. К большому нашему счастью сохранилась «Арестея» — суровая, душераздирающая, но прекрасная трилогия, которую Исхил создал в зрелый период своего творчества. В целом она движется из тьмы к свету из сурового мира, где жена считает себя вправе убить мужа, а сын в отместку убивает мать, в мир, где царит гражданский порядок и правосудие. Мы движемся в сторону цивилизации, преследуемой дикими древними мстительными силами. Красная кровь Агамемнона обращается к красным цветом плащей у участников праздничного шествия, когда с ареста снимают вину, а Иринии, Фурии превращается во вменит, милостивых и по их новому имени называется «Последняя часть трилогии». в греческий может оказаться непостижимым. Еврипид и Софокл гораздо проще для понимания, если вы новичок и только-только освоили грамматику и лексику трагедии. Она довольно необычна, и там много восклицаний типа «Увы, мне несчастному». Трагедии, связанные с домом Атрея. Фиест. Синека. Римская пьеса. Несхил, Сафокл, и Агамемнан, Агамемнон, Эфигения в Авлиде, Хойфоры, Плакальщицы, Жертвы у гроба, Электра, Электра, Эвмениды, Арест, Эфигения в Тавриде, Андромаха. Несколько лет назад я задумал устроить греческий книжный клуб и хотел начать с Агамемнона. Моя бывшая наставница доктор Кристина Краус. Заметил, что его язык едва ли можно назвать греческим, и что лучше будет начать с чего-нибудь не столь запутанного. Поэт А. Э. Хаусман блестяще пародирует стиль Эсхила и его переводчиков в своем отрывке из греческой трагедии. «Хор. То ты, прекрасно кожано обутая глава пришельца. Как? Какие поиски? Кого? Зачем? Отколь тебя доставили в пределы наши славно-соловьиные?» Я вопрошаю жажду услыхать ответ, но ежели случишься ты и глух, и нем, и не поймешь ни слова из речей моих, то возвести об этом мгновением. Если открыть начало Агамемнона, мы поймем, почему. Начинается с того, что дозорный на крыше дома Агамемнона ожидает, когда сигнальный костер возвестит ему и всему Аргусу, что трое пало. В третьей строке он сравнивает себя с внимательным и верным придворным псом. «Вот молодец!» — сказала Уна. Она ждала, когда же появится еще один ее собрат. Дозорный говорит о том, как ему тяжело, а потом загорается сигнальный костер. Через моря и горы летит весть. Он восклицает что-то вроде «О, этот огонь сулит пляски и хороводы!» «Э?» «Ну, аргосцы будут так рады, что трое наконец-то пало, царь Агамемнон сейчас вернется и будет грандиозная попойка». «Если бы!» Здесь насмешка, на которой держится пьеса. То, что должно было вызвать восторг, на самом деле предзнаменование катастрофы. Дозорный еще некоторое время рассказывает нам, как он рад, а потом говорит, что, когда Агамемнон вернется, пожмет ему руку. Но он, мол, не будет дальше продолжать, потому что стал бы к мне на язык. «Так!» Он явно попытал себя это представить, но у нее не получилось. Здесь хорошо видно, что древнее выражение не имеет аналогов в современном языке. Предположительно, это означает, что он вынужден хранить молчание о темных делах, которые творятся во дворце. Клитом с Эгисфом замышляют злодеяние. Она задумала отомстить Агамемнону, и его возвращение принесет беду. Представь себе Клитемнестру как такую пенелопу наоборот. Она не ткет покрывала, а ловит супруга в своей сети — в том числе буквально. Она накинула на него сеть в ванне. Ее называют сторожевым псом у дворцовых ворот, а она следит за всем происходящим. На заднем плане вырисовывается вся кровавая история от Реева дома. Надеюсь, ты ее помнишь по первым главам. Он и кивнула. «Помню. Кровавый трон, можно сказать». Язык Эсхила практически невозможно передать по-английски. Он очень архаичен. Там огромное количество странных метафор. Несмотря на его необыкновенную энергичность, многие описывают его стих как монументальный и даже сравнивают его сохранившиеся пьесы с профеноном. Некоторые переводчики передают его высоким штилем со всякими «сей», дней, и «ибо». Отсюда пародия Хаусмана. Видишь, это заразно. Другие переводчики стремятся скорее к поэтической насыщенности, чем к буквализму. Вот пара примеров. Я выныл телефон, Онлайн-версия серии Леп доступна мне в любой момент. «Вот это», — сказал я Уне, — прозаический перевод Герберта Вейра Смита, впервые опубликован в 1926 году. «О, пусть господин дома моего возвратится домой, и пусть я сожму его приветственную руку в своей!» И далее я нем. Огромный бык стоит на языке моем. Но сам сей дом... Моги он говорить, поведал бы рассказ, что полон боли. Мои же слова для тех, кто знает, для тех же, кто не знает, память потерял я. Звучит сложновато. Да. А вот другой. Я открыл приложение Кайндл и пролистал немного. Это из стихотворного перевода Роберта Фейглса, сороками годами позже. «Вернись домой, мой царь, я руку милую твою сожму в своей». А дальше — тишина. Бык стал мне на язык. Увы, но дом и камни, если им дать голос, они могут рассказать. Могу и я с охотой. Для знающих сказал я, кто не знал, для тех я нем. Ни слова не скажу. И это как-то полегче. Да, а еще здесь есть отсылка к последним словам Гамлета. Получается «Литературный замкнутый круг». Эсхил повлиял на Шекспира, Шекспир — на Фейглса, а Фейглс — опять на Эсхила. Но от греческого все так же далеко. В обоих этих переводах лучше виден переводчик, чем Эсхил. Если хоть одним глазком заглянуть в греческий текст, сразу видно, что он страннее, чужероднее. Так что же происходит в пьесе? Это трагедия о мести. По своей природе месть бесконечна. Одна смерть делает необходимой следующую — Драматурги Елизаветинской эпохи об этом прекрасно знали, Эсхил тоже. Решающий момент в Агамемноне, когда Клитемнестра приглашает за главного героя пройти по пурпурному ковру, или красному, как ты знаешь, слово парфира означает целый ряд различных оттенков. Это деяние оказывается проявлением хюбрис. Агамемнон вступает на пурпурный ковер и решается его судьба. Клитом Нестра убивает его и захватывает власть во дворце вместе с Эгисфом, тоже представителем Атреева дома. Он был сыном Фиеста и имел свои причины мстить. Вторая часть трилогии называется «Плакальщицы» или "Несущие возлияние», хоефоры по-гречески, где рассказывается о возвращении Ареста. Заметь сходство. Возвращается Агамемнон, затем возвращается его сын, и сравни с возвращением Одиссея и Телемаха. Но Агамемнон возвращается как победитель, а Арест вынужден скрывать, кто он такой. Название пьесы отсылает к Электри, сестре Ареста, и хору плакальщиц, которые совершают возлияние на могиле Агамемнона. В Хоэфорах Клитом Нестра уже не мстящая супруга, а мать убитая собственным сыном. Во всех трех пьесах об Электре есть сцена узнавания между братом и сестрой, А значит, мы можем рассмотреть, как разные драматурги обращаются с одним и тем же материалом, учитывая, что во всех вариантах персонажи узнают друг друга по пряде волос. «Странно» звучит. Вернемся к этому вопросу через минуту. В заключительной пьесе из хиловой трилогии «Эвмениды» «Благосклонные» за арестом гонится собакоподобная Эринии, фурии, из которых состоит хор. В конце концов, Арест добирается до Афин, где его судят и оправдывают. Второй, сохранившийся великий трагик — Софокл. Из примерно 90 его пьес до нас дошли только семь. В наши дни лучше всего известны его «Эдип-царь» и «Антигона» — две трагедии о доме Кадма. Как и Исхил, Софокл принимал участие в сражениях, а в Самосской войне был стратегом вместе с Периклом. Софокл славится применением иронии, особенно в трагедии «Эдип-царь», где правда известна слепому провидцу Тересию. Эдип, как детектив, стремится отыскать правду, но выясняется, что виновник преступления он сам. Потрясающий пример литературного мастерства. Еврипид был младшим современником Софокла. Сведений о его жизни меньше, чем одежда на нимфе, но известно, что, в отличие от двух своих коллег, он не был воином и не занимал никаких должностей. В то время как Эсхил и Софокл представляют Афины достойными восхищения и пишут о героическом, Еврипид подрывает подобную возвышенность. Сохранилось 19 его пьес, не все значительные, так много, возможно, потому что во время пожара, от которого погибла Александрийская библиотека, удалось спасти целую полку с книгами. Девять пьес выжили в «Вихрях времен», В алфавитном порядке от Елены до Кеклопа. Какой алфавит ты имеешь в виду? Разумеется, греческий — от Эпсилона до Каппы. Понятно. Давай обратимся к сцене узнавания в Исхиловых хоефорах. В начале пьесы Арест возвращается из долгого изгнания, отстригает себе локон и кладет его у отцовской могилы. Туда приходит Электро с хором плакальщиц. Арест тотчас ее узнает. Электра, готовясь совершить возлияние на могиле, видит локон и замечает, что он такой же, как у нее. Значит, его здесь положил кто-то родной. Не без оснований, предполагает она. Таплин говорит, что обрезание волос связано с важными социальными ритуалами, совершеннолетием, оплакиванием и, возможно, с претензией на отцовское наследие. Нам это кажется странным, а для зрителей из Хилла такое могло быть привычным. Электор замечает и следы около могилы, и они идеально совпадают с ее ногой. Современным читателям это часто смешно, но, как уже было предложено, не нужно воспринимать эту сцену буквально, скорее ее нужно читать с точки зрения обряда и метафоры. Электор идет по следам, прямо как сыщик-любитель в старом детективе и сталкивается лицом к лицу с арестом. Они мгновенно узнают друг друга. Арест удостоверяет свою личность, показав Электре сотканный ею для него плащ с изображением животного. Всему действу присущая ритуальная серьезность. Идея мести не вызывает никаких возражений или метаний, а за Агамемнона правильно. Электре и Хору нужна помощь Ареста, сам он действует по велению Аполлона, и еще призывает самого отца богов Зевса. Арест и Электро — дети орла, и они уничтожат гадюку, этого орла убившую. Все готово для их мести, которое вскоре совершается. Софокл использует другие приемы. Его больше, чем Исхилы, интересуют повествовательные слои. Особенно искусно он обращается с ними в филактете, где Одиссея должен вернуть лук и, по сути, сам становится режиссером-драматургом, когда указывает не Апталему, что тот должен сказать или сделать. В «Электре» Арест прибывает со своим старым воспитателем и велит ему рассказать всем, что он, Арест, разбился на колеснице. Очевидно, это была довольно распространенная причина смерти. Это добавляет напряжение и демонстрирует понимание драматургии. Арест, так же как и Схило, совершает возлияние на могиле Агамемнона и оставляет там прять волос. В варианте Софокла» Электра гораздо более сильный персонаж. Она охвачена ненавистью к Клитемнестре и Эгисфу. и уделяется много внимания, в отличие от версии Эсхила, также как и ее страданиям, в то время, пока Арест был в отлучке. Появляется и сестра Электры Хрисофимида. Она сообщает Электре, что Клитемнестра сама собирается принести жертвы на могиле Агамемнона. «Мы совершенно по-другому видим здесь убийцу Клитемнестру. Ее гложет совесть». Одно из лучших мест у Софокла — речь, произнесенная стариком-воспитателем, в которой он рассказывает о смерти Ареста. Только, разумеется, все это ложь. Персонажи на сцене заворожены жестоким рассказом, мы столь же завороженно следим за ними и видим, как они потом удаляются. Софокл очень глубоко понимал природу, драмы и уровни иллюзий. Этот момент... Помимо прочего, позволяет Софоклу показать, в каком глубоком отчаянии оказывается Электра. Она думает, что все ее надежды рухнули. Драматическая ирония. Мы, зрители, знаем, что Арест поджидает за кулисами. У Софокла прядь волос находит Хрисофимида. Она полагает, что это волосы Ареста. Не потому, что они такие же, как у нее, а потому, что такое подношение мог сделать только кто-то из Атреева дома. Момент узнавания между арестом и Электрой откладывается. Когда он наконец наступает, у ареста в руках сосуд с прахом. Он заявляет, что это прах его ареста. Напряжение на пределе, и тут арест, не в силах больше скрывать правду от Электры, показывает ей перстень с печатью, принадлежавший Агамемнону. Такой знак надежнее из хилого плаща. Арест остается фигурой героической, а у Электры мотив мести, особенно на фоне. Сдержанные Хрисофемиды кажутся чрезмерным и превращают ее в подобие Эринии. А Еврипид в своей Электре пускается во все тяжкие. Это как если бы Эсхил был таким благоразумным, добропорядочным старшим братом. Софокл пытается быть как он, но хочет привнести что-то и от себя, а потом появляется Еврипид, ки подросток, смутьян. Так и видишь, как Афинини его спрашивает. «Против чего ты бунтуешь?» И Евэль чавкая листом вместо жвачки, огрызается в ответ. «А что есть?» Из персонажей мы первым встречаем пахаря, мужа Электры. Царская дочь настолько потеряла привилегии, что вынуждена стать женой земледельца. Когда появляется Арест, он говорит о том, что будет приносить жертвы, а еще что он уйдет, если его узнают. Совсем не похоже на целеустремленного героя у двух других трагиков. Он видит Электру, и хватают ее за руку. Она пугается до смерти. Не очень-то по-братски. Роль, отведенная у Софокла Хрисофимиде, здесь достается старику. Он приходит с прядью волос, которую нашел на могиле Агамемна. И тут еврипит начинает подкалывать своих предшественников. Приложи, мол, эту прядь к своим волосам, посмотри, подойдет ли. Электро Вздор, я это причесана, а Арест вырос в полестре, у него волосы наверняка совсем другие. «Что ж», — отвечает старик, «ступи на его след и посмотри, совпадет ли». «Но у него же наверняка больше нога, разве нет?» — отвечает электро. «Может, есть какая-нибудь одежда, по которой ты могла бы его узнать?» — не отстает старик. «Не говори глупостей», — отвечает электро. «Я была маленькая, что я там могла соткать». Вот когда я читаю такое, мне очень хочется вернуться в прошлое и увидеть реакцию публики. Интересно, они бы смеялись, оценили бы остроумие Еврипида и как это повлияло на их представление о природе трагедии. От Аристофана мы знаем, что пьесы Еврипида «Афинин» возмущали. Но безумно интересно узнать, как именно. Вот почему Еврипид так привлекает нас. Он задает вопросы, которые возникают у современных читателей и зрителей к Эсхилу. В конце концов, у Еврипида работает та же деталь, что у Гомера в «Одиссее». У Ареста есть шрам на брови, по которому его узнает старик. Он рассек бровь в детстве, гоняясь за теленком. «Не особо героически», — фыркнула Уна. «Она-то и за взрослыми оленями гонялась». Вот основные различия между тремя великими трагиками. Эсхил величественный, традиционный, мистический. Он отлично владеет драматической формой, но абстракции его интересуют больше, чем характер. Софинским зрителям зрителем он говорил со сцены о пути от дикой темноты к правосудию. Софокл широко применял иронию, разрабатывал свои темы ясно и убедительно, позволял своей аудитории задумываться над непростыми этическими проблемами, связанными с тиранией и государством. Европит на все это плюет и играет самим понятием драмы, его интересует психология и правдоподобие, насколько это можно осуществить на сцене мы уже шагали по Камден-Роуд. Мы подробно обсудили несколько пьес, и теперь полезно представить себе, а что вообще есть трагедия? И главный вопрос здесь – почему мы ее смотрим? Почему нам доставляет удовольствие, если это подходящее слово, «смотреть, как страдают другие»? С точки зрения Аристотеля, трагедия приносит катарсис. Это слово сейчас повсеместно понимают неправильно, и используют во всякого рода популярной психологии. Некоторые думают, что это означает очищение от эмоций вроде страха или сожаления медицинскими средствами. Идешь в театр, смотришь, как с людьми происходят всякие ужасы, и твое тело от таких штук очищается. Чем-то похоже на средневековых врачей, которые пускали кровь заболевшим людям. Другие считают, что это значит что-то вроде очищения. Многие читатели, в том числе я, находит такую интерпретацию слишком упрощенной. Ты смотришь трагедию только для того, чтобы очиститься от сожаления и страха, и выходишь исцеленным. А что, по мнению Аристотеля, вызывало жалость и страх? Он считал, что страдания должны быть связаны с близкими родственниками, что злодеяние должно быть совершено с полным осознанием, как когда Медея убивает своих детей, или что человек должен потом осознать, что он сделал, как Эдип узнал о том, что убил своего отца. Мы уже шли домой, свернули за угол на нашу улицу. Дождь немного поутих, в окнах ярко осветились рождественские елки и гирлянды. На первом курсе в Оксфорде одним из моих учителей был покойный ныне Энтони Дэвид Наттл. Очень хорошо помню, как уютно было у него в Нью-Колледже осенними вечерами у камина. Это был добрый человек, Он с большим терпением относился к нашим студенческим причудам. У него есть небольшая книжка «Почему трагедия приносит удовольствие», где он пытается найти ответ на этот вечный вопрос. Он полагает, что вместо пассивного катарсиса должно быть переживание. Считается, что сновидения подготавливают нас к ужасным событиям будущего. Что-то похожее можно сказать и о трагедии. Мне это кажется очень убедительным, В трагедиях разыгрываются ужасные события, и это тренирует наше сознание так же, как сновидения и кошмары. Если тебя интересует актуальность античной трагедии, могу сказать, что в 2014 году была постановка «Троянок Еврипида», весь актерский состав там был любительским и состоял из сирийских беженок. Тема мести и войны также живо откликалась в них, как и в первых зрителях несколько тысяч лет назад. Холодный воздух нас приободрил. Мы пришли домой. Вскоре мы сидели в теплой гостиной. Уна свернулась в своем любимом кресле, а я раскрыл Эдипа царя и начал читать.